Декабрь 10. Друг мой, малое сознание стремится невольно к возложению или к тому, чтобы опираться слишком. Но многоопытный путник знает, что идти должен сам. Через одиночество и кажущуюся оставленность надо пройти, и главным образом для того, чтобы выработать самостоятельность, твердость и веру в себя и свои силы. Ходить надо научиться на собственных ногах и плавать в своем челноке. Большинство предпочитают чужие, но избранные мои предпочитают свои. Это необходимо для того, чтобы охранить сферу одной высшей индивидуальности от смешения со сферой индивидуальности другого человека. Звезда от звезды разнствует богославе. Индивидуализация форм проявленного мира — основа эволюции. Это не эгоизм, не себелюбие, не самость, но утверждение эволюции духа Монады. Каждая из великих индивидуальностей имеет свой луч. Под этим лучом когда-то зажглось сознание тех, для кого пославший свои лучи является их космическим отцом. Так нужно понять и усвоить новую пару противоположностей, Утверждение индивидуальности при осознании братства и братского единения сознания и значения коллектива в процессе эволюции человеческого общества. Ложный индивидуализм также вреден и несостоятелен, как и обезличивание индивидуальности. Надо найти линию гармонического сочетания между этими двумя понятиями братства и индивидуализация сознания. Можно представить себе, что было бы с человеком, если бы все стали говорить одно и то же и думать одни и те же мысли, и все были бы на одно лицо. Это было бы убийством духа. Так индивидуальность и братство могут жить вместе. Цветы на лугу разные, но красота луга от этого лишь возрастает. Друзья, не ждать милости с неба, но брать это путь победителя. Почему ожидания? Почему просьбы? Почему психология бедных родственников? По праву и сыновства берутся пространства дары. Вдохновения не ждут. Подъема тоже. Но созвучие утвердив с высочайшим, черпать можно сокровища мысли и сокровищницы ее. Мысль высшая несется над миром. Приемник сознания у каждого есть. Надо лишь настроить его в созвучии с мыслями света. Зов и отклик звучат в унисон с устремлением. Больше уверенности, больше смелости, больше понимания того, что открыты врата в царство света. И что может помешать восприятиям, когда сокровищница пространственной мысли, уготованной человеку от начала времен? Чем устремленнее, тем созвучнее, чем огненнее, тем острее, чем увереннее, тем легче и не ждать и просить, но устремляться и брать. Не пасынки, но наследники, не рабы, но сыны света. Понимание своего назначения право дает на вход в мир высшей мысли. Откуда же тогда столько непонимания, омрачений и скудомысли? Не потому ли, что сознание устремлено не к свету, но к тьме? а тьма мыслит по-ночному и тягодеет к земле и к верху не смотрит. Устремление ввысь никогда не останется без ответа. Потому говорю, только устремитесь, только сознание свое ко мне обратите, и потоки зальют вас, и тени ночные исчезнут, что шепчут во тьме. Крещение тени. Вот он, устремлением зажженный, хочет подняться и к свету идти, но обвешен он грузом тяжелым мыслей земных и желаний. Как саваном черным окутан он ими, и глух он и слеп. Много мужества надо, чтобы отбросить тягу земную и решительно твердой рукой. Рабов мне не надо. Свободных и смелых зову за собою, кто без жалости может расстаться с ненужной поклажей. Много поклажи несут даже те, кто решил со мной идти. Друзья, с огбенной потяжестью ноша земной за мной не успеет. Ныне время такое, когда сознание может стремительно двигаться в эволюцию. Не успеть, не успеть, если не сбросить поклажи. Зову за собой скороходов, от ношей ненужных и свободных. Мне с ними идти, но не с влачащими цепьями. Трудно принять утверждение, что при обращении к свету отказа никогда не бывает, если обращение носит сверхличный характер. Это вполне объяснимо, ибо само пространство безлично, и островки или точки личных сознаний реагируют только тогда, когда зов или мысль им звучит в унисон, то есть когда оно тоже ограничено чистоколом личности и настроено в том же ключе но беспредельно сверхличные сферы пространства и не засорены миражами личных мирков. И сознание, поднявшееся над слоями личных вожделений, мыслей и устремлений, касается области мировой правды или действительности. Не для себя, но для мира хочу собирать сокровища пространственной мысли. Это тоже уже подик, Его земные условия обычно не согласуются с надземными и требуют преодоления. Без труда и напряжения ничего не дается. Ошибочно думать, что кажущаяся легкость достижения не стоила и ныне, не требует огненного напряжения воли. Если бы это напряжение нагрузить на обычный, неподготовленный организм не выдержал бы ни сердца, ни нервы. Вот почему потребовалась такая упорная и длительная подготовка, и записи начались с коротких фраз. Даже отдельных слов Говорю, будет достигнуто такое состояние сознания и организма, когда вести запись совместно со мною, то есть под моими лучами, может быть, в любое время дня и ночи, и по желанию или приказу воли? Приказ отдается не мне, но себе. Привести приемник сознания в состояние созвучной настроенности сущности, говоря, эта созвучность с вибрациями света должна быть всегда, но не достичь ее в одночасье. Отсюда долгие годы подготовки и утончения всех оболочек и разрежения плотного тела. «Как медленен путь!» — восклицает неопытный путник. «Но судить дайте нам, ибо кто знает, быть может, путь быстр и скорость продвижения ограничена лишь только возможностями самого организма». Пережечь провода очень легко. Наполните сознание светом поверх его вместимости, и получится разрушение. Когда одаренное сознание тянется к вину или другим видам забвения, значит, оно перегружено. Много талантливых людей погибает, не будучи в силах выдержать напряжение шершавых условий земных. Вот почему называем подвигом Явление несения света во тьме. Хорошо быть со мною в общении тесным. Хорошо утонченность и чуткость являть столь необходимую для восприятия посланных мыслей. Но можно спросить тех, хотящих общения, представляют ли они себе, что стоит открытому сердцу общение уже не со мной, но с обычной средою, которая окружает человека в миру. Сохранить общение — и в то же время находить силы преодолевать сопротивление окружающей среды трудно необычайно, и требует это бесповоротного решения идти до конца, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Говорю к тому, чтобы незнающие знали, сколь труден путь, и не думали, что общение дается и удерживается легко. Добиться общения легче, чем удержать ибо утонченность обостряется, а тьма усиливается и защищается в новых и новых попытках свет потушить носителя света. Но идущим со мною скажу, к победе идем и победы достигнем, ручаюсь.